А вечером, когда в караул уже заступила ночная смена, к воротам Герлена прискакало трое всадников. Двое были ночными кошками из крепости горных барсов, а третий... Третьим был Сайтерн. К назначенному месту они подъехали уже после полудня. Грон еще утром начал нервничать, нетерпеливо ерзать в седле и время от времени привставать на стременах, пытаясь разглядеть что-то среди этих унылых однообразных холмов. Но каменную бабу первым заметил Сайтерн. Хотя никакой его заслуги в этом не было, просто она показалась именно с его стороны, причем там, куда он смотрел в этот момент. Сайтерн остановился и указал рукой на грубо обтесанный каменный столб, в котором только при очень сильном воображении можно было увидеть стоящую скособоченную женщину с огромным беременным животом. Грон галопом рванул вперед, далеко опередив приставленных к нему двух бойцов. Объехав бабу, перед которой уже стоял на коленях спешившийся проводник, Грон дал Шенкеля хитрому упрямцу и вылетел на ближайший гребень. Через несколько мгновений рядом с ним остановился сайтерн. Степь впереди резко изменилась, будто кто-то провел по гребням холмов невидимую границу. Лежащие перед ними холмы выглядели больными. Чахлая растительность постепенно исчезала, и дальше начинались голые камни и песчаник, выветрившиеся до каких-то причудливых форм. Грон некоторое время рассматривал эту картину, потом жестом подозвал одного из бойцов. «Капитана ко мне!» Тот появился почти мгновенно, будто ждал, прячась за крупом хитрого упрямца. «А может, так оно и было на самом деле?» «Лагерь разобьем здесь. Судя по ландшафту, тут еще безопасно. Да и проводник говорит, что когда степники приходят к злой матери на Большой Хурал, стойбища ставят с этой стороны холмов. И пока это еще никому не повредило». Грон еще раз окинул горизонт взглядом из-под ладони и сказал... «Оседлай мне другую лошадь, я собираюсь немедленно отправиться туда». Он бросил вопросительный взгляд на Сайтерна, и тот утвердительно кивнул. «Только вдвоем с Сайтерном и проводником, так что приготовьте нам три комбинезона и маски. Вопросы?» Вопросы у капитана понятно были, но Грон отдал распоряжение таким тоном, что капитан понял, лучше их оставить без ответов. Спустя полтора часа они уже пробирались по дну небольшой лощины или скорее ущелья. Грон рыскал по сторонам, как хорошая охотничья собака, выискивающая след. Потом вдруг остановился, упал на колени и с возбужденным видом осторожно потер тонко чешуйчатый, похожий на слюду кристалл с матовым зеленоватым отливом. Несколько мгновений он разглядывал его, потом повернулся к стоящему рядом степнику. «Значит, говоришь, гиблое место? Скотина дохнет, язвы у людей открываются?» Тот торопливо закивал головой и залопотал что-то по-своему, но Грон не стал вслушиваться. Он поправил тонкие кожаные перчатки и примитивный тканевый респиратор и полез вверх по осыпи. Забравшись на косогор, он внимательно осмотрел лощину, небольшие холмы вокруг и широким шагом направился в сторону проема узкой пещерки, видневшейся неподалеку. Протиснувшись внутрь, он вытащил из связки, притороченной за спиной факел, запалил его и пополз вперед на четвереньках, внимательно осматривая стенки. Наконец, ему повезло. В неверном свете факела он увидел на стене, на срезе песчаника, небольшой мазок вещества, очень похожего на смолу. Грон достал бронзовую лопатку, осторожно счистил мазок в завинчивающийся свинцовый пенал и попытался развернуться. Это казалось делом невозможным. Грон чертыхнулся и стал осторожно пятиться назад. Сайтерн уже ждал у входа в пещерку. Грон чуть отдышался, жестом подозвал канавода и они молча двинулись в обратный путь. До лагеря они добрались через полчаса. Бойцы уже развели костры. Два больших, они же по склону чуть в стороне, один поменьше. Все уже привыкли, что командор и этот чужак каждый вечер о чем-то долго беседовали друг с другом наедине. Зачастую приходилось неоднократно разогревать ужин, прежде чем они подходили к общим кострам, или командор разрешал принести ужин к своему. Кони слегка запарились, и лагерный коновод, поймав поводья, принялся гонять их по кругу, ожидая, пока они чуть остынут, чтобы, следуя строгому наказу Грона, как следует их выкупать. Сайтерн вымылся сам, дождался, пока Грон так же тщательно отскоблит кожу несколько раз вымоет голову, уши и прополощет рот, потом подал ему полотенце. И когда тот, хорошенько вытеревшись, швырнул полотенце к снятому ранее сплошному кожаному комбинезону, прошитому двойным швом, кожаным перчатком и кожаному же шлему с шейным клапаном, Сайтерн негромко спросил, «Ну что, это то, что тебе нужно?» — Гром скорчил гримасу неуверенности. «Кто его знает? Здесь нужен профессиональный геолог, а я всегда работал с чистыми материалами. Но, судя по тому, как описывает это место, очень может быть». «И как узнать точно?» — Гром достал свинцовый пенал. «Я взял образец. Впрочем, это вполне может быть пометом летучих мышей». — Гром вздохнул. Ладно, во всяком случае, если судить по слухам, которые ходят об этом месте, из пяти остальных нам известных, это самое перспективное. Он повертел цилиндрик у носа и пожал плечами. Все равно больше найти не успел бы. Завтра выйду пораньше и полазаю по осыпям и щелям. Может, накопаю еще. Тогда и проведем анализ. Солнце уже зашло, и закат пылал на небе, как небесный пожар. Грон припомнил рукотворное зарево, которое ему довелось несколько раз увидеть в прежней жизни, И невольно содрогнулся от того, что планировал сделать. Но иного выхода не было. Ему надо было срочно заполучить большую дубинку. Такую, заиметь достойный ответ на которую в этом мире никто не мог рассчитывать. По зрелым размышлении ограничение на развитие технологий было вызвано именно попыткой перекрыть людям доступ к мощному оружию. До сих пор они незыблемо стояли на этом, и Грон мог бы найти немало оправданий подобному подходу, опираясь на историю своего собственного мира. Но того, что готовил Орден, этот мир, несмотря на всю его грязь и кровь, по мнению Грона, совсем не заслуживал. И для того, чтобы предотвратить неизбежное, он должен был заставить своих противников играть по своим собственным правилам. Просто внедряя новые технологии в областях, находящихся под его властью, и создавая систему распространения знаний, он не мог быть уверенным в выигрыше, даже будь у него время. А времени у него не было. К тому же он не был уверен, что даже если он успеет сделать все, что собирался, то сумеет остановить неизбежное. А потому ему нужно было сломать, изменить сам орден, заставить своих врагов включиться в гонку технологий, чтобы даже в случае неудачи у людей следующей эпохи появился бы шанс иначе замкнутый круг. Так сколько ты говоришь, осталось времени? спросил Грон. Сайтерн усмехнулся. Ты спрашиваешь меня об этом каждый час уже третий год. Просто это помогает мне лучше думать. Грон стиснул зубы. Понимаю, сказал Сайтерн. Это очень сложно сражаться одному против целого мира. Грон мотнул головой. Не так. Он посмотрел Сайтерну в глаза. «Понимаешь, я, конечно, тоже не сахар. Могу устроить кровопускание, войну, положить несколько десятков или сотен тысяч довольно приличных людей просто потому, что они на другой стороне, но...» Он задумался. «Я прекрасно представляю себе, что я не бог, а этот мир, если к нему руки приложить, совсем неплох, и я не собираюсь с ним сражаться. Это... просто ребенок. Он может вредить, буянить, покостить по мелкому или по крупному, но он не враг». Его можно отшлепать, наказать как-то, но мне никогда не приходило в голову смахнуть его как надоевший песочный домик, что, если верить вашей книге мира, не раз проделывал тот, кого ты называешь творцом, с помощью преданной ему банды кровавых фанатиков. Он помолчал, хотя в их ненависти к новым знаниям есть и некоторое рациональное зерно. Я сам придерживаю кое-какие военные технологии, если считаю, что пока могу без них обойтись, например, порох или динамит. Сайтерн склонил голову к плечу, вслушиваясь в незнакомые названия, как бы пробуя их на вкус, и спросил. «А это...» Он кивнул в ночную темень, где притаились странные холмы, к которым они ездили сегодня днем. «Это страшнее пороха? По-моему, ты сам боишься того, что собираешься сотворить». Гром вздохнул. «Ты прав». Он яростно потер лицо ладонью. «Это много страшнее пороха, но дело в том, что никто, кроме меня, не сможет этого повторить еще очень много лет. А вот порох...» — он усмехнулся. «Это намного проще». Некоторое время они молчали, глядя на пламя костра. Послышали шаги, и темноты вынурнул сержант и вытянулся перед Гроном. «Мой командор, ужин готов!» Гром кивнул. «Спасибо, сейчас идем». Сержант переминался с ноги на ногу, наконец неловко поежился и, кашлянув, спросил. Может, принести? Грон улыбнулся. Не стоит, не думая, что сегодня мы просидим слишком долго. Я устал, а завтра предстоит тяжелый день, так что скажи ребятам, пусть уже наливают в котелок. Сержант козырнул, недовольно покосился на Сайтерна и потопал обратно. Сайтерн проводил его взглядом. Твои люди любят тебя, Грон, а я так и остался для них чужим. Мы из корпуса, Сайтерн, а ты нет, заметил Грон. Ты же сам не захотел, чтобы было по-другому. Сайтан пожал плечами. Ты ведь не только учишь их сражаться, но и пытаешься перекроить их мозги, а я решил больше никому не позволять делать это со мной. Но поскольку ты знаешь об этом, с тобой подобный номер невозможен, ехидно заметил Грон. Сайтан улыбнулся. Я лучше остерегусь, а то я уже привык, что все, что ты делаешь, ты делаешь хорошо. Они захохотали. Над степью пронесся крик степной совы. Грон утер выступившие от смеха слезы и махнул рукой. «Ладно, поболтали и будет». Он поднялся на ноги. «Пошли, ужин остывает». И зашагал к кострам.